Нестор молвил в ответ повелитель мужей Агамемнон. «Так справедливо ты все говоришь и разумно, о старец! Но человек этот всех тут желает собой превысить, хочет начальствовать всеми и всеми решительно править, хочет указывать всем, но навряд ли ему подчиняться». Или вечные боги создали его копьеборцем лишь для того, чтобы бранными всех осыпал он словами? Речь его перебив, отвечал хилес Многосветлый. Трусом ничтожным меня справедливо бы все называли, если б во всем, что не скажешь тебе, уступал я безмолвно. Этого требуй себе от другого кого-нибудь. Мне же ты не приказывай. Я подчиняться тебе не желаю. Слово иное скажу и обдумай его хорошенько. В бой руками вступать из-за девушки я не намерен. Против тебя или другого кого? Вы взяли, что дали. Но ничего из другого, что есть пред судном моим черным, Против воли моей захватив, унести ты не сможешь. Если же хочешь, попробуй, Пускай и вот эти увидят Черная кровь из тебя вдоль копья моего заструится. Так, между собой сражаясь словами враждебными, Оба с мест поднялись и собрания ахейских дружин распустили. Ставку свою к кораблям, Равнобоким Пелинт, Богоравный, шаг свой направил, при нем и потрокал с Мирмидонской дружиной. Сын же Атрея на море спустил быстроходное судно, двадцать выбрал грибцов, погрузил на него гекатомбу. Дар полону и сам прекрасную Хрисову дочерь взвел на корабль а начальником стал Одиссей многоумный. Сели они на корабли поплыли дорогой влажной. Сын же Атрея отдал народам приказ очищаться. Все очищались они и нечистые в море бросали. Жертву потом принесли у всегда беспокойного моря. Фебу они гетокомбу из косы быков без порока. Запах горящего жира в дыму заклубился до неба, так они в стане трудились. Атрей же сын Агамемнон ссоры кончать не хотел, который грозил Ахиллесу, но обратился со словом к Толфибию и Евребату. Вестники были его и проворные спутники оба. «Стан, отправляйтесь скорей к Ахилесу, или его сыну!» За руки взяв, уведите прекрасную дочерь Брисея. «Если же он вам откажет, то девушку сам заберу я, с большим пришедшим числом, и хуже тогда ему будет!» Так он сказал и послал их, напутствуя строгою речью. Молча оба пошли вдоль всегда беспокойного моря, Стан мирмидонцев пришли к кораблям и нашли ахиллеса пред кораблем чернобоким и ставкой своей сидевшим. Их увидал пред собою, не радость пилит обнаружил. Оба смутились они, и стыдясь ахиллеса стояли. Не обращаясь с вопросом к нему, и ни молвя, ни слова. Их в своем сердце он понял и к посланным так обратился. Радуйтесь, други глашатые, вестники Зевса и смертных. Ближе идите. Атрит, а не вы предо мной виновны. Он вас сюда посылает за девой прекрасно ланитной, Богорожденный Патрокол, пойди, приведи Бресииду, дай увести. Надо будет свидетелем, оба они уже, пред лицом всеблаженных богов и людей земнородных, и пред самим бесстранным царем, если некогда снова надобность будет во мне, чтобы от смерти избавить позорный прочих ахейцев. Безумствует он в погубительных мыслях, прежде и после связать не умеет. Не может придумать, как, пред судами своими сражаясь, спастися Ахейцу. Так он сказал. А Патроколу дорогого послушался друга, вывел из ставки Пелида прекрасную он Брисииду отдал послам, и они к кораблям удалились ахейски. С ними пошла по неволе и женщина,